Только Альберт отличался этой величественной осанкой, но его медлительный шаг, его постоянное изнеможение не могли сравниться с мужественной и благородной манерой держаться свойственной незнакомцу. Лес поредел, и лошади пошли рысью, догоняя опередивших их седаков. Не оборачиваясь, рыцарь поднял руку и взмахнул белоснежным платком.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 Надо перейти границу. Говорят, что смелости деньги делают все, но все-таки не стоит проезжать сейчас по большой дороге на глазах у полицейских. Я-то ничем не рискую, ведь я для них неважная птица. Запрягу в коляску одну лошадь, словно только что купил ее для своих хозяев, что живут в соседней деревне, и поеду потихоньку.